Срез памяти. Муастай, когда отцы оставляют детей. Мелезбанусарзи здесь. Филомен Атази Суфр. Я Хеопт Сайский, маленькой длиннохвостой обезьянки Артхи. Было любопытно и страшно одновременно. Страшно, потому что маленькая, а любопытно, потому что все обезьяны породы артхи любят совать свой длинный хвост куда не следует, за что и страдают. Обезьянка собралась была откусить кусок от свежесорванного плода дерева сиор, но передумала, сочтя плод перезрелым, и запустила им в горящий на поляне костер, возмущенно брызнувший искрами и пеплом. Сидевшие вокруг костра крупные бесхвостые обезьяны даже не пошевелились, а тихий монотонный голос продолжал бубнить свое время от времени, прерываясь короткими однозначными репликами. — Эйтар из пойма Аккироя. — Я. — Тересий Шейнхольмский. — Есть. — Кто с побережья Тес? Я, Закинв. Телем из Вайнганги. Здесь. Обезьянка очень расстроилась. Она так надеялась, что ее замечательный бросок пробудит у всех интерес к ней, такой невидимой в темноте обезьяне. А вместо этого обиды и любопытство некоторое время боролись в ее худеньком мохнатом тельце, решая убежать или остаться, и все это время ровный поток слов — плыл вместе с сизом дымом, клочьями оседая на колючих ветвях кустарника. Кастер-Зуцель — я. Братья Эрль-Кавус от лугов Ородхи — мы тут. Восемнадцать бесов от восемнадцати крупнейших поселений вокруг Согда и Калорры сидели у костра, горевавшего в зарослях Муастая, на дно из многих полян. Никто другой уже не смог бы добраться сюда живым через леса Аркнеги и Шейнхольма, через пески и ставшей ареной упрямой, бесконечной, монотонной и хронической вражды между девятикратными и изменчивыми. За спиной первых были города и люди, за спиной вторых леса и звери, И в этой войне не могло быть победителей, потому что каждый считал, что будущее только за ним, а за всеми остальными прошлое, и то совсем уж прошлое. А настоящее никого не интересовало. Пустотник Отгар, я. Пустотник Даймон, я. Пустотник Кали — здесь. Девять пустотников, только большие твари от самых многочисленных группировок изменчивых тоже были тут, и отблески костра плясали в их немигающих глазах. Они молчали и ждали. Все знали, что произошло. Около трех месяцев назад отряд особенно ретивых саларов из поселка на берегу Кероя углубился в Шайнхольмский лес и неожиданно обрушился на деревню Изменчивых. Потом трудно было разобраться в происшедшем, но так или иначе в деревне случайно оказался пустотник Идас, один из немногих уцелевших после Сивского побоища, который успел прочно обосноваться в легендах И преданиях. И он не выдержал. Он разорвал данную некогда клятву, разорвал вместе с половиной саларского отряда и преследовал беглецов во главе ликующих изменчивых. И был встречен главой поселка манежным бесом Пелидом. Сам и Был убит разъяренным бессмертным, его спутники бежали, а пришедший в себя пелит в ужасе от содеянного, заперся в своем доме и, похоже, впал в помешательство. Отцы вступились за детей. В первый раз. Но это грозило повториться, и тогда все имели шанс остаться в прошлом. Все, кроме бесов, которых ужасала перспектива такого будущего. Решать надо было в настоящем. Мерезбанусарзи, да. Филомен от Азиса Уфр, да. Хеоп Цайский? да. Бесы согласились уйти. Их ждали пенаты вечных, дальняя, заброшенная штольня в отрогах рамуаз, скапающим с потолка временем. Рядом с застывшими вечными рабами рудников сядут вечные, прошедшие манежи, бои, славу и последний приговор, который они вынесли сами себе. Несогласные уйдут насильно и лишь предания об отцах девятикратных будут передаваться седыми наставниками, скользящих в сумерках. Пустотник Адгар, Да. Пустотник Даймон? Да. Пустотник Кали? Да. Пустотники согласились уйти. Навсегда, пока смерть не придет за последним из них, Ни одна живая душа не должна видеть живого пустотника. И лишь предания об отцах изменчивых останутся жить в глубинах древних лесов. Было выбрано место для кладбища и пути изгнания. Всем и навсегда. Несогласные умрут сразу. Касторзуцель, да. Братья Эрльковус от лугов Ородхи, да, Телем из Вайнганги, да, да, да, да, да. Отецы уходили, дети оставались сами. Рассвет закончился. Обезьянка потеряла к происходящему всякий интерес. И ускакала по веткам в глубину леса. Через неделю ее съели. Ну и что? Одной глупой обезьянкой в этом мире стало меньше. Правда, можно сказать и так, что этот мир обеднел на целую любопытную обезьянку.